Дом его дяди стоял несколько в стороне от центра города, на окружающих Измир-холмах, и отсюда было всегда видно удивительно мягкое спокойное море и небольшие парусники, уходившие отсюда за горизонт. Обе дочери его дяди были уже замужем и жили со своими мужьями, как того и требовал строго соблюдаемой обычай поэтому в доме на Аббаса он оказался желанным и дорогим гостем. Тетушка Мелике оказалась веселой и словоохотливой женщиной. От нее Кемаль узнал множество бытовых подробностей и даже важных деталей своего прошлого, о которых не могла знать ни советская, ни болгарская разведка. В отличие от многих соседних стран, Лишь в Турции и Иране разрешались встречи женщин с мужчинами, их выход на улицу без традиционной мусульманской паранжи и ведение светского образа жизни. Если в соседних – Сирии, Ливане, Ираке – еще можно было встретить женщин без покрывала, то в Саудовской Аравии и в странах Арабских Эмиратов законы шариата соблюдались весьма строго. В Измир к дяде довольно часто приезжали его иранские друзья из Тегерана, любившие отдыхать на побережье Егейского моря, так напоминавшего им собственное Каспийское. Несмотря на традиционно не очень хорошие отношения между фарсами, составлявшими большинство населения Ирана, и турками, живущими в Турции, гости дяди наведывались к нему довольно регулярно иногда даже раз в два-три месяца. Кемаль провел в Измире более восьми месяцев. За это время они приезжали четырежды. Лишь позднее он узнал, что это были этнические азербайджанцы из Тибриза, населяющие северную часть Ирана. В отличие от устоявшегося затем в Америке и Европе мнения, население Ирана, особенно женское, пользовалась всеми правами вплоть до революции 79-го года, когда в Иране пал шахский режим. При этом свобода нравов и явный вызов общественному мнению раздражали большинство населения, состоящего из правоверных мусульман-шиитов. Шахский режим слишком явно не считался с мнением большинства населения своей страны что в конечном итоге вызвало исламскую революцию. Но справедливости ради стоит отметить, что наиболее европейскими странами в 1974 году в Азии были Турция и Иран, с той лишь разницей, что в Иране была неограниченная монархия шахского режима, уже давно забытая в Европе, а в Турции режим демократической республики, Часто сменяли военные перевороты армии, наводившие, таким образом, порядок от зарождавшегося в стране анархического хаоса. В первые же дни после приезда в Измир дядя вызвал врача для любимого племянника, уже снискавшего репутацию своими знаниями. Кималь знал, что врач был специально послан сюда еще несколько месяцев назад, для подтверждения версии о тяжелом ранении и коме Кемаля Аслана. Он сознательно ни о чем не спрашивал врача, даже когда они оставались одни, ожидая, когда тот первый заговорит со своим пациентом о порученном ему задании. Но так и не дождался. То ли врач не хотел говорить на эту тему, считая ее ниже своих, профессиональных обязанностей, то ли не знал вообще, зачем нужно было приписывать человеку кому и тяжелое сотрясение мозга, если он их вообще не получал. Но ничего не говоря пациенту, он регулярно подтверждал все версии болгарских врачей, позволявшие Кемалю по-прежнему проводить дни в гостеприимном доме дяди. А затем приехал Юсеф Аббас, его американский дядюшка, из-за которого и была задумана эта грандиозная операция.